Голова восьмая. Сердце в зубах. Комната с песком. Вертолётная площадка. Лицо! Его невозможно забыть. В нём что-то птичье. Нос похож на клюв ворона, а глаза пронзительные и остребиные. Шея изогнулась, как у грифа. Он и голову склоняет по птичьи вбок. Черные зрачки, и в них бездна. Это демон Самхайн, мой отец. Именно он когда-то овладел нашей Савадоном матерью, кельтской королевой, которая уже была беременна от озерного ангела. По легенде, Самхайн обращался в ворона, Хотя, может, тогда случилось и по-другому, кто знает. Сам Хайн становится облаком, чтобы сделать женщину своей. Я плюхаюсь в песок. Для меня это слишком. События дня сминаются в единый ком, как пластилин. Сам Хайн всё придумал. Он украл лунный грунт, похитил сатану, послал к нам троих убийц. Я пытаюсь встать и не могу... Самхаен достает правую руку, спрятанную за спиной. Я вижу, что она превращена в лезвие. По живому металлу бегут вены, изгибается кончик зеленой стали. Меч душ. Удара в сердце хватит, чтобы меня разорвало на десять частей. Самхаин не спешит, наслаждается моей растерянностью. Вы убили моих посланцев», — говорит человек с внешностью птицы. «Что ж, вы крепкие ребята, и я у вас, в общем-то, не сомневался. Есть старое мудрое правило. Если ты хочешь, чтобы было хорошо сделано, сделай это сам». И мне придется единолично решать проблему. Да, вы нашли дьявола. Аплодисменты. Но я похороню вас в этой башне. И небеса не разыщут ваших костей. Даже частички праха и той не останется. Меч душу выпьет тебя до самого дна. Я молчу, мне нечего на это сказать, Да и сил никаких не осталось. Мы — древнейшее зло, Продолжает сам Хайн, И острие меча извивается у его щеки, Танцует в предвкушении крови. Мы пришли в этот мир тогда, Когда он был хаосом. качестве близнецов небесных богов здесь еще не было людей мы управляли миром повелевали лесными тварями и приказывали птицам небесным мы семя подземных недр земля наше мясо и кожа а ее реки Кровь из наших жил. Потом появились люди, и мир изменился. Да, мы легко подчинили себе и людей, Считая их за обезьян, и долго пользовались ими пока. Не стоило, не стоило недооценивать этих тварей. Царствовать над природой легче. Ни одна собака по доброй воле не сменит себе хозяина. Но не таков человек, Агарес. Люди избавились от нас. Постепенно забыв капища И забросив идолов. Древние боги пали, Растворившись в болотах, А на смену им пришли новички. Жадные, голодные, опасные Охотники за душами. Знаешь, Что меня поразило после воскрешения. Осознание горечи. Мой сын, плоть от плоти моей, Пошел в услужение выскочкам Ты предал наш род, выблядок! Я борюсь с хрипами в горле. Мне трудно дышать. Отец, послушай! Говорю я, проглатывая вязкую слюну. Я же демон, как и ты, я работаю на зло. Дьявол, господин Ада, и мы подчиняемся ему. Этот щенок в кошачьем туалете зло? Сам Хайн смеется, кивая на сатану. Да он еще у мамочки в животике не ворочался, когда холмы Ирландии... Посидели от моих колдовских ритуалов. Новички захватили мир, Поделив его без нас. Это тварь с рогами и другое божество, Но они не имели на это права. Мы, и только мы, первородное зло, настоящие хозяева вселенной. Ваш дьявол еще хуже, чем Бог. Он проиграл битву с добром и поставил всех нас на грань уничтожения. Я понятия не имею, от чего я и малая часть, Древних богов воскресли за год до апокалипсиса. Не могу объяснить. Молния ударила в землю, я открыл глаза. Когда вылез на поверхность, там были и остальные боги. Никто не понимал. Почему мы оказались в Подмосковье? Откуда мы знаем язык этой страны? Случайно я через месяц прочел откровение. Бродячий проповедник раздавал на улицах распечатки. Читал всю ночь. Строки взорвали мозг. Я понял... Причину своего воскрешения Страшный суд уже близко Времени осталось совсем немного Все знамения свидетельствуют о его приходе Моя душа воспряла гневом Какого хрена я должен умирать за чужие деяния? Недавно я восстал из древнего сна, И вскоре меня бросят в озеро огненное. Да почему? Я не имею никакого отношения к дьяволу и Иисусу, Однако тоже подвергнусь страшному суду. Разорвал бы их обоих в клочья». Но даже обладая магией, я слишком слаб, чтобы бороться с их богом. Тогда у меня и созрел план. Хотят, чтобы дьявол предстал на страшном суде? Отлично! Пусть заплатят за это, амнистией возьмут. В небесный Иерусалим 12 богов, вернувшихся из Тлена. Мы не желаем сдохнуть в озере. О, значит, он не один. а Авадон прав. На небесах забыли о древних богах. А те быстро овладели нужной информации Узнали и про откровение и про луну, и про полеты в космос. Научились пользоваться мобильниками. Устроили офис в самой понтовой конторе. Впрочем, чему я удивляюсь? Это все же необычные люди. Это боги. Дьявол, как и я, молчит. Он не может противостоять Самхайну. У него не осталось ни капли черной магии. Разве что черный юмор. Но он не поможет. Надо же, шепчет сзади Тарантул. Сколько в этой комнате отцов? Сам Хайн поднимает над головой меч. Я вижу, как переливается лезвие, сплетаясь, словно женская коса. У запястья татуировка, голова ворона. Всех слов не хватит, чтобы сказать о горес, как я ненавижу тебя. И это мой сын, тот, которому я Садясь на подушку в образе птицы, Рассказывал кельтские сказки О дрямлющем зле и о живых деревьях, Что душат путников своими ветвями. Не будь тебя, мы бы праздновали победу. Ты служишь тинейджеру Пародии на облик зла, Чучелу с рогами, Настоящее зло — это я, и только я. Да, нам не вернуть себе землю, но пусть нас хотя бы оставят в покое. Я воскресал здесь не для того, чтобы заново умереть. Я поднимаюсь, ноги подкаживаются, но страха нет, только злость. Значит, я для него не демон, а так... Школьница на пивной вечеринке. Какого хрена он лезет в мою жизнь, тем более загробную? Да, Самхайн правил хаосом, но я прошел путь, который ему и не снился. Поднимал вместе с дьяволом восстание в раю. Был низвергнут в подземелье ада. Служил олицетворению зла. Получил титул герцога восточного и западного секторов преисподней. со служебным крокодилом и огненным демоном-гибаремом в качестве секретаря. Кроме того, согласно гримуару, книги по вызову демонов. На руке Агареса постоянно сидит ястреб, докладывающий ему обстановку. А это не управлять кустами малины, как грёбаные друиды. Мне не победить Самхайна, нет. Я слишком ослабел. Но я и не сдамся. Ну что, Агарес? Улыбается Самхайн. «Сможешь убить своего отца?» «Не знаю, как он...» «Слышится голос из коридора». «Но вот я точно смогу». «Это Аватдон в серебряной маске с серпом скорби в руке. Он слышал весь разговор. Дисплей мобильника светится. Видимо, ангел кому-то звонил». «Ты мне не отец, Самхайн». «Глухо слышится из-под маски». И «Я вызываю тебя. Если ты настоящий демон...» «Обязан принять честный бой, но должен тебя предупредить. Я только что сообщил Ною, где находится дьявол. Спецотряд ангелов скоро будет здесь. Хочешь, уходи? Я не стану тебя преследовать». Сам Хайн не колеблется. ни единой секунды, он уже безумен». «Хочешь взять меня на испуг?» — шипит он, склоняя ястребиный нос. «Нас здесь достаточно». Запросто перебьем весь ангельский отряд. Что у них осталось, кроме мечей и способности летать? А боги, все как на подбор, владеют боевой магией. Твой вызов принят, Авадон. Уж кому-кому, а тебе я мечтал открутить голову, едва ты родился». Что мне, ваш вшивый серб, скорби? Ты меня даже не поцарапаешь. Я божество, а значит, бессмертен. Идем. Демон больше не обращал на меня внимания. Для него я уже мертв. Начнем на вертолетной площадке. Тыкает вверх когтем Самхайн. Открываем. туда отличный обзор. Я хочу видеть, как твой труп рухнет вниз. А сломанные крылья расплавит горящая лава. Вот оно, высшее наслаждение. самхайн похоже, даже не думает о том, что он все равно проиграл. Его сознание захватило радость от предстоящего убийства. Да, против меча душ мы лишь телята на заклание. А вот Дон кивает и снова смотрит на дисплей телефона. Удачи тебе, Агарес! Зевает сатана. Лучше всего, если сдохнут они оба. Босс, конечно, просто супер. Шутить в такие моменты даже я не умею. А ему хоть бы что. Проходим по коридору зверинца обратно в фойе. Лифты работают. И это немного забавно. Мы бесшумно стрелой возносимся вверх. Я рассматриваю пол из мельхиора и малахитовые кнопки. Даже странно, что сам Хайн соблюдает правила, а не велит мочить обводдоны всей толпой. Впрочем, для него это спецэффект. Бой с современным добром. которым он превратит в кровавый фарш. Весьма символично для сторонников. Отчего они принять такой вызов? Детская игра. Мы оба знаем. А в аддону и 5 минут не продержаться. На вертолетной площадке огромные блюдца, куда поместится целая эскадрилья. Нас уже ждут. 11 фигур в черных балахонах. Некоторых я узнаю. Помню еще с древних времен. Хель. Вовелительница ада викингов. Одна половина лица, как у разложившегося трупа, другая, как у прекрасной девушки. Хель правила миром мертвых Хельмхеймом. Туда попадают те викинги, которые не умерли в бою, что считалось позором. Царица смерти была дочерью бога Локи и исполинской женщины Ангарбоды. Женщина смотрит на Самхайна с явным вожделением. Похоже, они с моим отцом нашли друг друга. Худое существо с четками из черепов. А вы, сатанас, вот уж кого не ожидал увидеть. Персидский бог смерти Ахриман или Ангра. Восседающий на троне из человеческих костей. Тот, которому продал душу царь Мидас, за право превращать в золото все, к чему он прикоснется. Маска лицо вытянутое Острая морда шакала. Древнеегипетский бог Анубис. «Господин загробного мира и царства мертвых». Поодаль Ицли, бог от стеков и мрачное лицо китайца с клыками, как у вампира. Всех я не помню. Горячий ветер треплет балахоны. Багровое небо распухло над головами. Внизу город с черными остовыми зданий, расчерченный сетью красных нитей потоков лавы. Хель подходит к Самхайну и целует его в рот. Я вижу ее мертвую сторону лица. Слизь сочится сквозь сгнившие кости черепа. Темный язык страстно лижет губы демона. Воистину, милейшее зрелище. Убей их обоих, милый. Хель тихо скулит, словно волчица. Ответственный момент. Но меня мутит от того, что Агвадон стоит рядом. Попросить бы серы ширнуться, однако запасы кончились. Надеюсь, он меня не обнимет. Сдохнет, так сдохнем. Нахер сдались эти братские чувства. Ангел что-то быстро сует мне в карман джинсов и отходит на край площадки. Лезвие серпа терзают голубые искры. Сам Хайн раскидывает свои руки, как для объятий. И меч душ обвивает ладонь с покорностью. Тот, кто вызвал меня, говорит Кэмильтон. Согласно кельтскому ритуалу. Сражайся с честью или позорно умри, увидев сердце в моих зубах. В кармане странный хруст. Я достаю плотно свернутый лист пергамента. Прощение. Амнистия для одинокого демона. В тот вечер когда вадон появился в ресторане вельзевул он привез эту бумагу с собой с подписью ноя и райской печатью в гнусном запахе карамели разумеется меня никто не возьмет в царствие небесное ибо какой уж я праведный девственник но и не бросят в озеро из огня оставят на земле единственным ее обитателем в тот момент мне даже показалось наверное это прикольно Представьте землю, которую населяет только один демон. Он бредет по пустым городам, обедает в безлюдных ресторанах, проводит ночь в отелях без живой души. А 144 тысячи праведников наблюдает за ним из рая по веб-камерам. Реалити типа Шоу Трумана с Джимом Керри. самхайн делает шаг к Вадону. Я не вижу эмоций брата. Маска скрывает лицо. Ангел снова проверяет мобильный телефон. Вот, ё-моё, нашёл время. «Я не опоздал к началу?» Это говорится мне в ухо, и я вздрагиваю, поворачиваюсь. «Вот это да! Ни хрена себе! Откуда он здесь взялся?» «Звон!» «Авадон и Самхайн скрестили лезвие!»